«Правосудие совершало ошибки еще более грубые, нежели та, к которой могут привести показания женщины, опознающей мужчину по волосам на его груди, и подозрения агента полиции», — отвечал Жак Коллен. «В моем голосе, взгляде, росте находят сходство с важным преступником. Это звучит неубедительно». «Что касается довоспоминаний...» которым некраснея предается мадам, и которые свидетельствуют о ее коротких отношениях с моим двойником, то вы сами над этим посмеялись. Не будет ли вам угодно, сударь, для пользы дела, ради выяснения истины, которую я в моих интересах стремлюсь восстановить с не меньшим рвением, чем вы в интересах правосудия, спросить у этой дамы, у госпожи Фуа, «Пуаре!» «Пуаре!» Простите, ведь я испанец. Не припомнит ли она, кто тогда жил в этом... Как бишь вы назвали этот дом? — Частный пансион, — сказала госпожа поры Не знаю, что это такое, — отвечал Жак коллен Дом, где отпускают обеды и завтраки за плату. — Вы правы, — воскликнул Камюзо, одобрительно кивнув головой Жаку Кольлену, Так он был поражен, с какой добросовестностью тот предоставил ему способ добиться истины. «Попытайтесь припомнить столовников, находившихся в пансионе при аресте Жака Коллена». «Там были господин Дерестиньяк, доктор Бьяншон, отец Горио, мадемуазель Тайфер». «Хорошо», — сказал следователь, неусыпно наблюдавший за Жаком Колленом. но лицо подследственного оставалось спокойным. — Так вот, этот отец Горио, он умер, — сказала госпожа Пуаре. — Сударь, — сказал Жак Коллен, — у Люсьена я не однажды встречал некоего господина Дерастиньяка. Насколько я помню, он имеет какое-то отношение к госпоже Нусинген, и если речь идет о нем...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 Желает вручить ему важную бумагу касательно господина Люсьена де Рювампре. Это обстоятельство было столь важным, что Камюзо забыл о своем намерении. «Пусть войдет», — сказал он. «Прошу прощения», — сказала привратница, кланяясь по очереди следователю и аббату Карлосу, — Оба раза, как приходила полиция, у нас с мужем делалось какое-то помрачение рассудка, и мы забывали про письмо для господина Люсьена, что лежало на комоде. А ведь мы десять су заплатили за его доставку, такое оно тяжелое, даром что парижское. Не вернете ли мне мои денежки? Бог ведает, когда мы увидим наших квартирантов. — Письмо вручил вам почтальон? — спросил Камюзо, чрезвычайно внимательно осмотрев конверт.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 Не забавно ли это? Полно. Надо б науметь держать себя пристойно даже в могиле. Вообрази только, какой героической показалась бы моя смерть глупцам, если бы они знали, что этой ночью Нусинген предлагал мне два миллиона, только бы я полюбила его, как тебя. Барон увидит, как он ловко обворован,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 чтобы узнать, похожи ли они на тебя. Прощай, мою Люлю, прощай. Благословляю тебя от всей глубины моего несчастья. До могилы. Твоя Эстер. Бьет одиннадцать. Я помолилась. Ложусь, чтобы умереть. Прощай. Я хочу, чтобы моя душа теплом моей руки перешла в этот листок.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 Господин Камюзо одновременно сличал почерки письма с почерком завещания. Письмо бесспорно было написано одной и той же рукой. — Вы чересчур поспешно, сударь, поверили в убийство. Не будьте чересчур поспешны, поверив в кражу. — протянул Камюзо, окинув подследственного взглядом следователя. — Не подумайте, что я набрасываю на себя тень.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 «Теперь уже я вас прошу установить с наивозможной быстротой ваше звание. Обратитесь к вашему послу, ежели угодно!» И он протянул письмо Жаку Коллену. Камюзо был счастлив, почувствовав, что он может выпутаться из затруднительного положения, удовлетворив генерального прокурора, госпожу де Монфриньез и госпожу де Сарези. Однако ж он изучал холодно и с любопытством,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 Следователь не может и не должен ничего обещать. «Кокар, распорядитесь, чтобы пристав и жандармы припроводили подследственного в консьержири. Я прикажу, чтобы нынче же вечером вы уже были в пистоли», прибавил он мягко, кивнув головой подследственному. Пораженный просьбой Жака Коллена, только что им выслушанный,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 «Мадмуазель Эстер Гопсек, считайте». Люсьен взял письмо, прочел и залился слезами. Он так рыдал, что не мог произнести ни слова. Четверть часа позже, когда Люсьен немного пришел в себя, протоколист подал ему копию письма, попросив поставить подпись под словами «С подлинным верно!»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 Вы сперва платили ей? — Да, сударь. Недавно, желая жениться на мадемуазель де Гранлье, вы купили развалины замка де Рюбампре, присоединили к нему на миллион земельных угодий, затем сказали семье де Гранлье, что ваша сестра и ваш зять только что получили крупное наследство и что вы обязаны этими суммами их щедрости. Говорили вы это семье де Гранлье?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 обманувший поэта своим добродушием. Он предал не только своего благодетеля, но и сообщника, защищавшего его интересы с яростью льва, с поразительной отвагой, с поразительной ловкостью. Там, где Жак Коллен все спас своей отвагой, Люсьен, человек высокого ума, погубил все своей несообразительностью и отсутствием выдержки.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 испугавшись, что его связь с каторжником получит огласку, повторил знаменитую оплошность убийц Ивика. Одна из заслуг Руайе Коллара в том, что он провозгласил превосходство естественных чувств над чувствами навязанными, отстаивал неоспоримость старых обычаев, утверждая, например, что закон гостеприимства обязывает пренебречь даже судебной присягой.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 то был последний удар. Десять минут выдержки, как говорил ему Жак Коллен в своей записке, и Люсьен достиг бы цели всех своих желаний. Он расквитался бы с Жаком Колленом, расстался бы с ним, стал бы богатым, женился бы на мадмуазель де Гранлье. Ничто не может красноречивее этой сцены доказать могущество судебных следователей